6. Но к моменту падения империи в это восточное православие давно уже вступило, давно уже в нем усилилось и приобрела самостоятельное значение новая стихия – славянская. И этот быстрый рост на византийских корнях славянского христианства в истории православной церкви начинает новую и чрезвычайно важную главу. В жизни Византии славяне –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 Умственное элиты Византии, которые во второй половине IX века сгруппировалась в Константинополе вокруг патриарха Фотия. Константин был философом, ученым, лингвистом, ему поручались ответственные миссии карабам и хазарам в южной, приднепровской России. Оба брата родом из Салонии, города в то время населенного в большом количестве славянами, по всей вероятности с детства владели местным славянским наречием. Поэтому когда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 Византия тем же путем стремилась, насколько возможно, подчинить себе сильную и опасную Болгарию, включить ее в сферу своей теократии. Здесь лишний раз сказалась вся зачарованность византийского сознания своей теократической теорией, неспособность его оценить события с чисто христианской, чисто церковной точки зрения. Само крещение в этой теории –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 не мог не понимать значения славянского богослужения для своей мечты о славянской империи с независимой церковью, как и ее религиозной опорой. Чтобы избежать сопротивления греческой иерархии, он отправил Климента, главу седьмочисленников, в западную часть своего царства, в Ахридскую область, где дело Кирилла и Мефодия, и нашло свою первую плодородную почву. Святой Климент Ахридский своим светлым образом освещает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 «Небо на земле, единственное сердце христианской вселенной». С Симеоном открывается эпоха славянских конкурентов на титул православного царства, ревниво и монопольно хранившийся греками. Почти все царствование Симеона прошло под знаком войны с Византией, первой большой междоусобицы в православном мире. Болгарские войска стояли под Константинополем, но для империи еще не наступило место уступить свое первородство.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 Сам Климент Ахрицкий написал по византийским образцам житие святого Мефодия и перевел множество богослужебных текстов, житий, творений отцов. Зависимость от Византии сказалась и в том, что «глаголица», то есть славянская азбука, изобретенная Кириллом, заменена была «кириллицей», более похожей на греческую. Молодое болгарское царство получило как бы «энциклопедию современной византийской культуры», и это навсегда определило развитие славянского христианства. Независимо и политически, и даже церковно от Византии, Симеоновская Болгария глубоко пропиталась византинизмом, сам славянский язык, выцерковляясь, становясь церковнославянским, оказался почти сколком с греческого. Болгария, славянская по языку, византийская по духу, стала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 В 972 году вся восточная часть Болгарии завоевана, и сразу же вступает в силу византийская теория. Патриарх Демиан низводится, и все болгарские епархии попросту переводятся в подчинение Константинополю. Западная, македоно-албанская часть Болгарии с центром Бахриде продержится до 1028 года. Продержится вместе с ней и автокефальная болгарская церковь. Но когда после тридцатилетней войны между Василием II, болгоробойцей и знаменитым в болгарских преданиях царем Самуилом, болгарская независимость будет уничтожена, ее судьбу разделит и церковь. Страшно думать, читая сказания об этой войне, и по ожесточению свирепости, в которой благочестивый византийский автократор приказывает выколоть глаза пятнадцати тысячам пленникам и затем послать их обратно к старику Самуялу, что эта война православных и что ее вдохновляет, питает всю та же теократия, это страшная, неизбывная ложь Византии и всего Константиновского периода. Победив, уничтожив врага, Василий проявит, правда, великодушие. Болгарские бояре получат византийские титулы, а Ахридская архиепископия — видимость автокефалии — но уже в другом византийском смысле. На деле Болгария почти на два века будет подвергнута насильному огречиванию, а дух отношения греков к болгарам можно уловить в писании греческих пастырей о своем болгарском стаде. «Он пахнет гнилью, как болгарин пахнет бараном», пишет про кого-то Феофилакт Болгарский, знаменитый византийский иерарх XI века, богослов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 Главное же добиться царства и его условия автокефальной патриархии. И Иоанникий Калаян, 1197-1207 годы, младший брат Осиней, обращается к папе Инокентию III, величайшему из всех средневековых пап, при котором теория о возглавлении папой всех христианских народов достигает своего апогея. И в тот момент, когда православная Византия,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 А затем ориентация снова меняется. Иоанн Осен II, 1218-1241 годы, вступает в православную коалицию с греческими императорами Никеей, получает за это уже и греческое признание Терновской автокефалии. И снова это признание по необходимости, от которого греки при первой же возможности отрекаются. И так продолжается до самого конца до уничтожения болгарского царства турками в конце 14 века разрывы и связи союзы и войны но уже никто не может решить спор силою православной империи близится к концу но даже близость конца ничего не может изменить в их страстной мечте во христе боги верный царь и автократор болгар и греков вот титул последних болгарских царей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 Это малый Афон в Софии, это терновские мученики, это ученики исихастов и споры о стяжательстве и нестяжательстве, это, наконец, непрекращающийся рост богословских интересов, отражаемый в церковнославянской письменности. Теократическая мечта болгарского царства погибнет, как и мечта византийская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 Парфира Генит относит ее к VII веку, к царствованию Ираклия. И в IX веке из соседних Паннонии и Болгарии проникает к сербам и кирилла мефодиевское наследие, которое навсегда укрепит их в восточно-византийском христианстве. В IX-X веках в Рашке создается первое подобие государственного центра, там правят великие жупаны, В эпоху напряженной борьбы между Византией и Болгарией и сербы попадают в сферу то одного, то другого влияния. Также иражская епископия, в зависимости от обстоятельств, подчинена то Константинополю, то болгарам, то Ахриде.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 В середине XII века Сербия имеет уже все элементы государственности, и для нее наступает время воплощать всю ту же византийскую теократию, вступить в число возможных наследенец Византии. Это и есть дело знаменитого Неманьи. Рядом войн против других жупанов, против Византии, Неманьи объединяет Сербию и сразу же вступает в это строительство и теократический мотив.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 Вернувшись в Сербию, Савва устраивает в Жичском монастыре церковный центр нового царства. Он делит страну на епархии и посвящает своих учеников, затем совершает торжественное обновление христианства в Сербии. В Жичи собран собор всего духовенства, совершено...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 Те же сложнейшие отношения с Римом, тот же политический вопрос об унии, постоянные смены ориентации то с греками, то против них. Последний расцвет Сербии – царствование Стефана Душана, 1331-1355 годы, когда Сербия почти достигает изначальной мечты славян – восстановления единой империи под славянским знаменем. У политики Душана одна цель – взять Константинополь,